Ну, полагаю, вам ничто подобное не свойственно. Пожалуй, никто не может быть вполне от них свободен. Но я посвятил жизнь тому, чтобы избегать тех слабостей, из-за которых даже большие умы становятся предметом насмешки. Например, тщеславие и гордости. Да, тщеславие — это поистине слабость. Но гордость при подлинном уме никогда не выйдет из границ.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 За свой характер я не смею поручиться, он, как мне кажется, слишком неуступчив, во всяком случае для требований света. Я не умею забывать сумасбродство, пороки других так быстро, как следовало бы, не говоря уж об оскорблениях, мне нанесенных. Мои чувства нелегко поддаются попыткам воздействовать на них. Пожалуй, мой характер можно назвать непреклонным, если кто-то упадет в моем мнении, то навсегда».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 Он все больше чувствовал, насколько опасно оказывать Элизабет слишком много внимания.